глава 13 каждый из вас я посмотрел на собравшихся вокруг учеников пристальным взглядом изучая их реакцию а реакции никакой стоят и хлопают глазками все вы еще раз указал на каждого из них неучи ленивые слабые и крайне невнимательные повисла гнетущая тишина а мои ученики все так же стоят и не понимают, к чему это я. А я к тому, что они и правда не учи, слишком медленно осваивают выданный им материал. Нет, на самом деле они настолько выросли во владении даром и магией целительства, что их со спокойной совестью можно причистить к лучшим лекарям страны, но это всего лишь за несколько недель. Но этого недостаточно. Они по-прежнему не смогли забыть свои старые умения и знания, что очень мешает в дальнейшем обучении. Проще взять кого-нибудь с улицы, чем переучивать после Академии, где из них уже успели вырастить откровенных бездарей. А потом еще и удивлялись, почему студенты такие тупые. «Вот ты!» — указал на одного из них. Даже приблизительно не помню, как его зовут, но это лишняя информация. Я люблю изучать новое, запоминать важные вещи. Но имена учеников в данный момент совершенно незначительны. «Да, ты!» — кивнул ему еще раз. «Почему ты начал фиксировать сломанную кость, не устранив отечность тканей и не отключив иннервацию в поврежденной конечности?» «Так я это...» — замялся тот. И кота тебе на две недели...» — взмахнул рукой, и тот начал надрывно икать. «Пусть подумает хорошо над своими действиями». «Кстати, Роман...» — повернулся к старшему ученику, и тот растянулся в улыбке. «Тебе тоже и коту, в общем?» «За... Э... за что?» — возмутился тот. «Ты мог вовремя остановить своего подопечного, но не сделал этого», — пожал плечами. В общем, разбор ошибок продлился примерно полчаса и закончился тем, что практически все ученики получили икоту за свои проступки. Кто-то отличился тем, что пытался пользоваться старыми знаниями, другие неправильно подавали энергию, третий уснул на лекции. Но икоту получили не все. Женская часть коллектива, то есть единственная моя ученица, была награждена отрыжкой». И тоже на две недели. Ведь ее боязнь домогательств иначе не излечить. И даже случайное прикосновение раненого гвардейца ввело ее в ступор, а затем и истерику. Хотя тут был бессознание и никак не мог контролировать свои обмягшие руки. Ладно, с этим закончили. Потер я руки, глядя на икающую толпу. Причем парни хоть и икали, но едва сдерживали смех, глядя на все это. Особенно на девушку, которая стала пунцовая от стыда. И никак не могла сдержать свою отрыжку. И не сможет. Для этого придется досконально изучить новый раздел. Но книги по нему я еще не дописал. Надо будет, кстати, закончить с ней в ближайшее время. Хочу добавить, что вы все молодцы. Даже кота прекратилась на несколько секунд. Настолько удивились мои ученики неожиданной похвале. Ну что, иногда можно. Простите, мастер, за что вы нас похвалили? Поправив очки, уточнил один из самых перспективных студентов. Ему бы забыть старые знания, а новые он впитывает, словно губка. И пусть его дар слаб, да и сам он развивается крайне медленно, но именно знания помогут компенсировать эти недостатки. За то, что вы выложились на полную, когда началась гроза сопряжения. Благодаря вашим усилиям не погиб ни один наш боец, хотя я там тоже руку приложил, но пусть радуются и понимают, что их старания не напрасны. «А может, тогда уберете икоту, ну, награду за старания?» — предложил будущий боевой лекарь. Но в ответ я лишь отрицательно покачал головой. «Нет, икота будет вам напоминанием о ваших ошибках. Но...» — задумался на пару секунд, — чем бы наградить учеников. «Без награды тоже нельзя. Одной похвалы мало. Каждый ик вы будете получать заряд бодрости. Теперь не будет необходимости во сне, и в ближайшие две недели у вас будет...» куда больше времени на занятия и совершенствование своих навыков. Посмотрел на них, а те так и стоят, и кают. Ну, не вижу счастья в ваших взглядах». «Ура!» — нестройным хором замучали ученики. «Вот и славно. Осталось только поделиться с каждым изрядным количеством энергии и не забыть обновить заклинание через неделю. А так это кота пойдет им на пользу». Закончив с учениками, снова забрался на своего верного коня и направился к лагерю иномирцев. С ними оказалось, на удивление, мало проблем. Освобожденные рабы не могли поверить своему счастью, ведь их не просто освободили, но и показали прелести технологического мира, да еще и накормили досыта, дали еды про запас обеспечили всем необходимым. Осталось лишь поговорить с ними, провести стандартный допрос и лечение больных, а дальше их всех распределят по деревням. Сейчас строительством занимаются трое подмастерий и один магистр, вроде бы Торрен. Остальные маги Земли увлечены строительством башен, что также проходит в штатном режиме. Отстают от сроков всего лишь вдвое, а подобное отставание я как раз закладывал в планы строительства. Никогда еще строители не укладывались в сроки. Хотя нет, бывало подобное. Но там была исчерпывающая мотивация, и не успеть вовремя маги попросту не могли. «Сейчас у вас есть выбор», — я забрался на подобие трибуны и оглядел собравшуюся вокруг толпу иномирцев. Кто-то смотрел на меня со страхом, кто-то с надеждой во взгляде, другие же рассматривали меня с нескрываемым интересом. «Я купил вас как рабов, и потом имею полное право даровать каждому свободу. Так что с этого момента можете забыть о своем рабстве. Теперь вы полноправные члены общества и можете выбирать свою дальнейшую судьбу». Слова, конечно, красивые, но на самом деле выбор у них не такой уж и большой. Отпустить я их все равно не могу, и они это прекрасно понимают. Хотя, если кто и откажется, просто отправлю их в другой портал, пусть сами несут ответственность за свои решения. Не забыл рассказать немного о себе. Поведал о том, что у меня уже есть поселение иномирцев. Также рассказал и о прелестях работы на меня. «Рабочий день короче, чем на родине». Возможностей к развитию куда больше. Удобство тоже на уровне, чуть ли не лорда из их мира. Да, горячая ванна в их мире простолюдинам может только сниться. Подогревающий артефакт стоит немало, даже по их меркам. Теперь вы можете жить своими общинами, имея ровно те же права, что и местные. Вы ничем не отличаетесь от нас. Поэтому я не вижу смысла разделять своих людей на разные сорта. Согласившись на службу, вы получите возможность учиться, выбирать и получать новые профессии. Сегодня день какой-то странный. Все стоят и удивленно хлопают глазами, глядя на меня. Ну ладно, свое дело я сделал, а с формальностями разберутся мои люди. Распределение по деревням, раздача домов, провизии, помощь в освоении. Для всего этого есть специалисты, обученные работе с иномирцами. Причем среди этих специалистов немало самих иномирцев, что успели немного изучить язык. У простых людей с изучением, конечно, куда больше проблем, чем у магов. Мозг работает немного иначе. Я же, стоило мне закончить с проверкой и осмотром больных, отправился обратно в замок и решил немного расслабиться. Совсем скоро должны приехать кандидаты на работу. Нужно будет их допросить, понять их замыслы и по возможности выбрать достойного. А пока сидел у камина, в гостиную пришла Виктория. Девушка уселась в соседнее кресло и некоторое время просто молча пила кофе, глядя в камин. «Да, я заметил, что на тебе новое платье и ожерелье. Тебе очень идет», — не выдержал я тишины. «Думала, что уже никогда не заметишь», — вздохнула Вика и улыбнулась. Надо было подольше молчать и посмотреть на реакцию. Рано я сдался. «Зная, сколько все это стоит, сложно было не заметить», — грустно усмехнулся я. Но ни капли не жалею ни единого потраченного рубля. На щеках графини появился румянец, и еще некоторое время она просто сидела, улыбалась своим мыслям и попивала кофе. «Слушай, а почему никто из них не отказался?» — вспомнила девушка про иномирских рабов. Даже те, кто пытался сбежать, и те согласились остаться. «Я так понимаю, в их мире не принято отказываться от свободы. А если ты стал рабом, скорее всего, это на всю оставшуюся жизнь?» — Пожал ей плечами. «Это в вашем мире стоит дать палец кому-нибудь, так сразу по локоть откусит. Те ребята попроще, более искренние, что ли?» «Действительно, я смог узнать этих людей получше. Ведь сегодня пришлось пообщаться с каждым из них. Некоторым подлечить старые болячки, с другими просто поговорить и изучить намерения. У всех они чистые, каждый искренне хочет остаться и служить мне. Но главное, люди искренне благодарны за освобождение». И даже этого достаточно для того, чтобы посвятить мне свою жизнь. Даже звучит странно. За то, что я освободил их, они согласны служить, то есть, можно сказать, оставаться теми же раб... работниками. Между делом сходил в специально подготовленную комнату для встречи с кандидатами на работу и поговорил с каждым из них. И впечатления остались двоякие. Я, если честно, даже немного удивлен. — заключил я, вернувшись в гостиную. Девушка же отложила книгу и с интересом посмотрела на меня. — Дай бы Эти люди нам не подошли? — усмехнулась она. — Ни одного не засланного. Все пришли шпионить за нами, — плюхнулся в кресло. — Думал, хотя бы один будет нормальный. — Я же говорила, — ехидно улыбнулась Виктория. — Ладно, поваров у нас хватает, а в секретаршах, что всеми силами пытались соблазнить меня уже во время собеседования, я особо не нуждаюсь. Со всеми их функциями может справиться любой гвардеец. Ну, точнее, не со всеми, но в дополнительных функциях тех секретарш я сейчас не нуждаюсь. Не время расслабляться. Слишком много врагов вокруг, и отдыхать попросту некогда. Разобравшись с остальными делами здесь, направился обратно в другой мир. Мастер плоти пока не дает о себе знать. И по всем признакам он решил устроить длительную засаду. Думает, что люди за стеной начнут голодать и сами выйдут сдаваться. Знал бы он, сколько там гусей, только ими можно кормить гарнизон на протяжении двух лет. Эти есть еще другие птицы и глубокое озеро с огромным количеством разнообразной деликатесной рыбы. Люди за стеной пируют и спокойно работают, как ни в чем не бывало. Им совершенно плевать на осаду. В лагере около портала с нашей стороны люди выглядели напряженными. Правда, меня пропустили без вопросов, уже запомнили, и не приходится даже снимать капюшон тогда как на той стороне оказалось совсем немноголюдно. «Да, точно. Там же были городские стражники. Мессир договорился с начальником об охране перехода. Но теперь у того появились другие проблемы». «А ты любишь поспать, да?» — толкнул своего переводчика и мысленно к нему обратился. «А? Что? Я снова уснул?» Тот поднялся и завзирался по сторонам. «Еще бы. Два дня проспать. Боюсь представить, как у него сейчас ноет все тело». За время нашего путешествия прошло уже два крупных сражения. Город словно вымер, на улицах стало пусто, и можно заметить лишь изредка пробегающие отряды разномастных бойцов. Голубь все это время внимательно следил за событиями в городе и не забывал контролировать преступность, чтобы от моих действий не пострадали простые люди. «Простите, а где повозки?» Кир все никак не мог прийти в себя. «Так все уже», — пожал я плечами. «Доставлены повозки, все хорошо. Мистер тебе, кстати, пообещал щеки отрастить, чтобы вместо подушек были». Пошутил, а он запаниковал от моих слов. «Но ты не переживай. Просто напомни мне в следующий раз привязать тебя к лошади, а то ты чуть не свалился». «Хорошо», — вздохнул тот. «А, и надо купить. Здоровый сон — это важно». А ведь он даже не понял, что это все шутки. Но это логично, ведь безлики обычно не шутят. По крайней мере, так о них думают обычные люди. Впрочем, так оно и есть. Разум безликих изменен кардинально. И многие эмоции у них подавлены полностью. Они не могут радоваться, испытывать счастье, бояться. Ладно, мои дела в этом городе постепенно подходят к логическому завершению. И совсем скоро Кир узнает, что на самом деле я не тот, за кого себя выдаю. Думаю, раз он один из рабов, да и довольно смышленый парень, предложу ему отправиться вместе со мной и продолжить службу уже в моем мире. Так, а теперь...» Посмотрел на новую кучку золота на столе в арендованном здании и перевел взгляд на Кира. «А теперь скупайте все, что осталось на рынке». «А?» «Ну вот все. Тряси торговцев рабами. Пусть достают все свои запасы. Зовут на помощь коллег из других городов. Слышал, что сегодня ночью завезли стадо коров и овец, их тоже скупай. Семена, мебель, посуду, — задумался, — чего бы еще можно увезти из этого мира. Да, одеяло не забудь. Понял, — кивнул тот, — но вот тебе мешок золота, постарайся накупить как можно больше. Да, и телеги. Все телеги, что есть в городе, тоже скупай. Даже можешь выкупать их у простых людей. Скажи, что мессиру они необходимы прямо сейчас чтобы цену большую не ломили. Вспомнил, что помимо товаров нужно вывести отсюда еще кое-что, хотя телек у нас и так скопилось немало, но вдруг не хватит. Паренек взвалил на спину мешок денег и бойко побежал в сторону рынка, а я отправил вслед за ним курлыка в сопровождении нескольких голубей. Я не переживаю насчет того, что он попытается своровать золото, а вот отобрать у него деньги вполне возможно. Впрочем, как и предполагалось, Вскоре ко мне прилетел посыльный голубь и потребовал бежать за ним. Даже помедитировать не успел, так быстро Кир смог найти проблемы. Его перехватили два стражника, дежурившие рядом с главной городской площадью, и потребовали показать, что лежит у него в сумке. «Ах ты, ворюга!» К моему появлению один из стражников успел ударить парня по лицу, отчего тот упал на землю. Сумка с деньгами же оказалась в руках блюстителя закона. «Не, ну ты видел...» Он же украл этот мешок из вон той лавки, прямо у нас на глазах. — Да, все так и было, — откалился второй, после чего оба они уставились на меня. — Господин говорит, что вы должны вернуть его деньги, — проговорил развалившийся на земле Кир, передавая мои мысли. Но стражники уже решили, что эти деньги теперь принадлежат им, и потому я спокойно направился к ним, не спеша доставаясь за пояса меч. — Ты не думаешь, что мы испугаемся твоего хозяина, болванчик? Оскалился второй стражник и тоже начал доставать меч. «Сейчас ты мешаешь задержанию опасного преступника, так что на твоем месте я бы...» В этот момент я влил энергию в руки и незаметным глазу движением рассек ему горло. Послышался хрип, стражник упал на землю и схватился за рану, пытаясь остановить кровь. Тогда как второй сразу достал оружие и, бросив сумку с яростным криком, бросился на меня. «Бери мешок и отойди на безопасное расстояние», передал Киру приказ а сам с легкостью уклонился от размашистого удара и вонзил острие мечи меж лопаток второму стражнику. Приказ сохранить деньги я отдал не просто так. Все это происходило недалеко от центральной площади города, а как раз здесь находится один из постов стражи. Так что теперь к нам движется еще один отряд бойцов. Они оголили мечи, а некоторые направили в мою сторону арбалеты. И вот это неожиданно. Я рассчитывал расправиться с этими бандитами тихо, не привлекая ненужного внимания. От нескольких выпущенных болтов уклонился, но две штуки поразили мне руку и правая легкая. Ерунда, раны сразу локализовались, и пока ко мне бежали остальные, один из болтов, я выдернул из тела. Завязался ближний бой, во время которого я не мог использовать все свои способности. Надо сказать, что воины мне попались крепкие и живучие, а офицер и вовсе обладал неплохим боевым потенциалом. Внутренняя сила у него была на высоком уровне, и пробить его барьер мне так и не удалось. Зато смог схитрить, и во время ожесточенного сражения я незаметно коснулся его плеча рукой, влив немного энергии. Левую ногу офицера парализовало на пару секунд, и, воспользовавшись этим, я буквально вбил острие своего меча ему подключицу, после чего волна целической силы окончательно его добила. С десятком стражников я справился за пару минут, и в живых остался лишь один. Я выбил из его рук оружие и теперь медленно подходил, тогда как тому оставалось лишь испуганно отползать назад. Безликих здесь бояться не просто так, ведь помимо страха у них отсутствует и жалость. Потому в глубине души стражник понимал, что ему не жить, хотя надежда в глазах еще не угасла. «Мессиру плевать на начальника стражи!» Пир подошел ближе, когда я наступил на грудь противника и просто замер, донеся над ним меч. Безлекий господин!» — обратился он ко мне по моему же приказу. «А когда они с регентом перережут друг друга великий миссир ведь придет к ним и спросит, что они тут устроили?» В ответ я утвердительно кивнул, а глаза стражника расширились от ужаса, ведь я повернулся к нему и приготовился нанести последний удар, но в самый неожиданный момент мимо проехала повозка с запряженными в нее лошадьми, и один из скакунов сбрыкнул, поднялся на дымы, на что я отвлекся. Чем и воспользовался недобитый стражник, и, выскользнув из-под моей ноги, бросился на утёк. Отлично. Всё, что надо, он услышал. А лошадь сбрыкнула не просто так. Я ударил её по мозгам, своей силой заставив испугаться. «Телегу не продаете? Кир обратился к перепуганному извозчику. Тот, правда, смотрел на меня и ждал наказания за проступок его лошади. «О, ну что?» — не понял тот вопроса. «Безликий господин интересуется, в какую цену вы продадите ему свою повозку. — улыбнулся паренек. — И не советую завышать цену. Хотя бедолага был готов отдать нам ее бесплатно, лишь бы поскорее убраться отсюда живым, но я все равно выплатил ему рыночную стоимость повозки и двух лошадей. Тем более, что повозка крепкая, на ней можно увезти много товаров, да и передвигаться по городу на ней все равно удобнее. Вскоре мы проехали на рынок. Мне пришлось сопровождать Кира, ведь следующий встреченный стражник или гвардеец любого рода Мог попытаться снова отобрать у него деньги. Ко мне же подходить никто не решался. Возможно, это потому, что я безликий, а то и из-за моего внешнего вида. Весь в крови, на одежде следы от ударов мечей, отверстия от арбалетных болтов. Пусть ран уже нет, но на людей такой вид все равно производит неизгладимое впечатление. Надо сказать, что так даже торговаться стало проще. Мне не пришлось слезать с повозки. Требовалось лишь повернуть голову в сторону того или иного торговца, и тот сразу находил нужный мне товар по удивительно низким ценам. Мы смогли купить еще 500 человек, и на этом запасы рабовладельцев окончательно иссякли. Хотелось бы побольше, ведь запас денег еще есть, но нет. В соседних городах рабы тоже закончились. «Ну возьмите хоть воинов!» — воскликнул один из работорговцев. Смотрите, какие хорошие. Отдам по цене обычных работяг. Лишь немного накину. Или вон, какие красивые девушки. Их возьмите. Они тоже могут работать. Видимо, он хотел продать весь свой товар и не хотел упускать богатого покупателя. Господин же ясно выразился, его интересуют лишь рабочие, желательно с семьями, помотал головой переговорщик. Кстати, а не подскажешь, где тут одеяла продаются? Вспомнил он. Об еще одном пункте в списке покупок. «Да, вон там», — указал куда-то в сторону ошарашенный купец. «После пятого ряда направо. Там мой товарищ посельными принадлежностями торгует. Скидку сделает, обещаю». Замок начальника стражи. Некоторое время спустя. «Господин, я сам своими ушами слышал!» Кабинет главы стражи привели одного из его подчиненных. Тот был ранен, но не обращал на это никакого внимания. Его целью было как можно скорее передать услышанное от слуги мастера плоти. «Безликий напал на нас, вырезал целый отряд, а потом его голос проговорился. Они думали, что я уже умер, но я смог сбежать, чтобы передать вам эту весть». «Ты молодец!» — кивнул начальник и приказал вывести его из кабинета. А сам задумался над услышанным. Но он сразу поверил своему подчиненному, ведь и сам думал об этом раньше. Ведь не просто же так мессир не стал никому к кому присоединяться в этом конфликте. Очевидно, что он просто ждет, пока остальные истощат свои силы и нападет в самый неожиданный момент, тем самым захватив власть в городе. — Зря он так! — усмехнулся начальник, откинувшись на спинку кресла. — Что, простите? — помощник стоял в дверях в ожидании приказа. — Отзывай войска от замка лорда! — ухмыльнулся тот. «Будем готовиться к серьезной стычке. А этот и так почти побежден. Пусть поживет еще немного». Замок Лорда. Кабинет Регента. Регент изучал отчеты и не мог понять, что могло произойти. Почему нападения резко прекратились в один миг? Еще недавно его бойцы отражали одну атаку за другой, не жалея себя. на смерть стояли и удерживали стены. Поливали врага градом стрел отбивали один накат за другим, и тут вдруг враги внезапно развернулись и ушли. Причем сам регент изначально неправильно рассчитал баланс сил в городе. Потому возможности стражников оказались для него неожиданностью. Он лишь недавно отправил весточку родственникам близнецов с просьбой о помощи в отражении атак. Но до прибытия первого подкрепления пройдет целая неделя, а это время нужно как-то продержаться. Надежда на это появилась только сейчас, когда прекратились атаки. Ведь сил с каждым днем и даже часом оставалось все меньше. Защитники замка умирали от непрекращающихся обстрелов и даже успешных попыток проникнуть внутрь, так что от некогда серьезной силы и мощной армии остались лишь купицы. Надо только выстоять, и тогда с прибытием подкреплений этот город преобразится полностью. Регент понимал, что подчинить одному человеку всю стражу в городе было ошибкой лордов. Теперь именно ему предстоит ее исправить. Нужно лишь собрать достаточно сил, взять штурмом замок начальника и казнить его. Стража дискредитировала себя, и там нужны серьезные перестановки начальства. Теперь она будет подчиняться не одному человеку, а совету города». Пока одни готовились, вторые думали, как нанять больше людей, а третьи планировали новые атаки, про состояние дел Мессира никто не интересовался. А зря, ведь всего за одну ночь произошло 32 нападения на его активы в городе. Вспыхнули принадлежавшие ему дома. Рабы, которых держали в отдельных ангарах, были уведены в другие места, и нетронутым остался лишь замок. Все эти операции проводили так называемые «черные стражи», отряды специального назначения с лучшей подготовкой и самые верные среди прочих. Их задачей было очистить улицы от присутствия мессира, уничтожить его слуг в городе и нанести максимальный ущерб, вынудить ворл Мара предпринять необдуманные действия. Начальник стражи уже не опасался регента. Тот получил значительный удар и перейти в атаку не сможет. Его замок и так почти пал и к нему можно будет вернуться чуть позже, через пару дней, тогда как у стражи дела идут хорошо. Ведь за долгие годы службы на месте начальника Стражи он накопил немало денег, и теперь пришло время пустить их в ход. Единственный серьезный противник для него – это Мессир. Только он может представлять опасность, потому лучше сейчас бросить все силы на его устранение. Тем более, что основная его армия сейчас находится в другом мире – и более удачной возможности может не представиться. Начальник стражи планировал свои действия, рассчитывал, сколько ему нужно купить рабов, чтобы включить их в ряды своих подчиненных. Думал, как ему будет проще одолеть всех врагов в городе. А в это время где-то на самой крыше самой высокой башни в городе сидел человек. Он улыбался, гладил голубя и любовался прекрасными видами. Пожары, взрывы, крики, лязги стали завтра вон туда пойдем указал он голубю на замок лорда будем выносить оттуда все лишнее Ррррр, кивнул пернатый а потом мы туда сходим указал он на следующий замок Ррррррр. голубь махнул крылом в сторону еще одного замка что расположился на самой окраине думаешь ну ладно тогда и туда забежим да как же много здесь добра и как мало повозок тяжело вздохнул мужчина Но ничего, будем аккуратно укладывать, больше влезет. Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.